Глава 4. Посол Японии. Переговоры — самый сложный способ демонстрации силы. Сардоникус. Через 20 минут, когда присутствующие смогли изучить подробно все детали, указанные в папках, я поднял руку, дожидаясь, когда разговоры утихнут, и произнес. «Господа, вас здесь всех собрали как самых опытных специалистов». И я надеюсь, что вы не подведете меня. Я понимаю, что у вас много вопросов, но давайте я оглашу общие сведения, а потом вы сможете задать мне свои вопросы. Итак, на первых эскизах указаны катера на подводных крыльях. При достижении ими определенной скорости подводное крыло начинает поднимать корпус корабля из воды, тем самым уменьшая его сопротивление и, соответственно, увеличивая его скорость. Это позволит разогнать катер до требуемых скоростей. Понятно, что при этом говорить о серьезном бронировании не приходится. Однако рубка, машинное отделение, торпедные аппараты и место для экипажа должны быть бронированы. В качестве двигателей для первых моделей будет использован двигатель Костовича, имеющий v форму и большее количество цилиндров. В дальнейшем вам предоставят эскизы турбинного двигателя, который нужно разработать от начала и до конца. Катера должны быть длиной от 15 до 25 метров и шириной от 3 до 5 метров. Экипаж до 10 человек. Конструкция должна быть простая и очень надежная. Двигательная установка может состоять из двух, но очень надежных. Нападать на ордер кораблей противника они будут стаей от 15 до 30 катеров. Главная задача – подойти на дистанцию гарантированного поражения выпустить торпеды и выйти из боя. Добивать противника не нужно, для этого будут использоваться другие корабли. Как видите, катера представлены трех видов. Для принятия решения, какой конкретно использовать, вам нужно провести их испытания в опытном бассейне, доступ в который вы получите. Напоминаю, что вы все подписали документ о неразглашении всего, что вы здесь услышите и с чем будете работать в дальнейшем проект торпедных катеров очень важен для нашей страны и все кто в нем участвуют будут награждены в соответствии со своими заслугами вплоть до дворянства к началу лета катера должны пойти в серию а к концу лета должны быть готовы первые 15 штук к концу года их должно быть не менее сотни штук поэтому к работе нужно будет приступить сразу после праздника пасхи в понедельник малые катера должны иметь возможность перемещения по железной дороге. Эксплуатироваться они будут как в жарком климате, так и среди льдов в зимнее время. У катеров должна быть возможность установки дополнительных баков для большей автономности. Поэтому продумайте хотя бы минимальные удобства для экипажа. Параллельно с этим, для скрытного перемещения группы катеров необходимо разработать специальный транспорт, в трюме которого они будут находиться – Так мы сможем перекидывать катера непосредственно к порту противника и наносить неожиданный удар по кораблям противника. На кораблях необходимо предусмотреть возможность установки дымовых шашек для прикрытия катеров от прицельной стрельбы. Все это вы уже прочитали в предоставленных вам папках. Думаю, что сейчас смысла затевать дебаты нет. Поэтому осмыслите все, что вы сегодня узнали. А в воскресенье вечером... Мы встретимся еще раз и обсудим все уже подробно. Вас разобьют на несколько групп и разобьют задачи, которые вам предстоит решать, чтобы ускорить процесс создания опытных образцов. Также вам в помощь будут даны инженеры из шарашек, которые отбывают наказание не на каторге, а принося пользу непосредственно тем, что они умеют делать. Три завода уже готовы начать изготавливать опытные образцы, но только после обкатки их в опытном бассейне. Помимо торпедных катеров, нужно начать разработку эскадренных миноносцев похожего типа, имеющих очень большую скорость движения, основным вооружением которых будут торпедные аппараты и средства борьбы с подводным флотом противника. Об этом будет дана информация позже, но параметры устанавливаемого оборудования и места размещения, где оно будет установлено, вам сообщат для начала проектирования. Эскадренные миноносцы должны иметь большой запас хода и способность практически моментально набирать максимальную скорость. Для этого придется разработать высокооборотные двигатели с длительным эксплуатационным периодом. По эсминцам я предоставлю дополнительную информацию чуть позже, но испытания макетов в опытном бассейне должны проводиться параллельно с торпедными катерами. Если больше у вас вопросов нет, то предлагаю встретиться в понедельник и обсудить уже все более конструктивно», — сказал я, и, не встретив вопросов, покинул зал совещания. В моем кабинете меня встретил Виктор Сергеевич. «Ваше высочество, я выполнил вашу просьбу. Прослушка уже установлена и ведется дистанционное наблюдение. Двое из прислуги великого князя работают осведомителями и будут докладывать обо всем необычном». Я встретил его уж на выходе. Он был не просто напуган, пребывал в панике. Вы, наверное, не знаете, но про вас при дворе ходят жуткие слухи, что вы лично пытаете высокопоставленных чиновников и дворян, выпытывая их грехи перед государством. И вам нельзя соврать. Вы можете вынуть душу грешника и скормить ее чертям. Эти слухи начал распускать еще митрополит Палладий, а мы решили сильно не препятствовать так как это идет на пользу делу. Никто не хочет, чтобы вы присутствовали на допросе, и обычно идут на сделку со следствием, что только подогревает страх к вам. Иногда достаточно сказать, что на допросе изъявил желание присутствовать сам наследник, как проворовавшийся чиновник уже поплыл и готов признаться в своих грехах. В народе же вас наоборот считают за святого заступника народа перед дворянами, сообщил князь. Вы только не переусердствуйте со слухами, а то это может навредить. Смотрите, чтобы Алексей Александрович не сбежал за границу или не застрелился со страха. Он нужен мне живым и вполне здоровым. Как там дела с посольством? Я как раз ими и занимался. Сейчас им показывают новый фильм про наши достижения. И через 10 минут они будут свободны. Так как встреча неофициальная, то можно обойтись без большого протокола. Хорошо. «Буду их ждать в приемном зале», — сказал я, и отправился готовиться к встрече. Так как встреча проходила в полуофициальном режиме, то многих церемоний можно было избежать. Поэтому я встретил посла лично и, поздоровавшись по европейской традиции, приняв приветственный поклон сопровождавших посла, ответил им согласно японскому этикету, поклонившись лишь слегка. Проводил и предложил присаживаться вокруг небольшого столика, в удобных креслах, стоящих напротив друг друга. Для сопровождающих посла были кресла попроще, и они стояли чуть позади, показывая отношение к послу и его сопровождающим. Вообще всю церемонию встречи пришлось много раз переписывать, пытаясь сохранить часть традиций. Рядом с моим стояло кресло для князя, а позади меня сидел поручик на простом стуле за небольшим письменным столом. Послом, в нашем понимании, был граф Яногевара Сакимицу, уже в возрасте, который в скором времени должен умереть, но, возможно, мы поможем ему этого избежать. «Ваше Высочество, вот мои верительные грамоты от императора Мэйдзи. Я уже предоставил их вашему отцу и императору вашей империи, но он просил вести переговоры с вами, говоря, что в скором времени освободит престол для вас» и поэтому обсуждать политику между нашими государствами лучше всего с вами, а он подтвердит все принятые вами решения. Мне немного непонятно такое положение дел, поэтому не могли бы вы их прояснить? Как я знаю, такое не свойственно для европейских держав», сказал он на неплохом русском языке. Сакимицу, можно я так буду к вам обращаться? Ведь у нас полуофициальное, и я надеюсь... «Дружеская встреча?» – спросил я. «Конечно, можно. Я даже буду рад этому, если мы сможем общаться в дружеской обстановке. Все дело в том, что Российская империя – не Европа и не Азия. Наша страна занимает очень большую территорию. Мы – самая большая страна в этом мире, поэтому мы совмещаем в себе как европейские, так и азиатские традиции. В нашей стране много национальностей как европейских, так и азиатских, и всех их собрал под своим началом русский народ. Он является тем скрепляющим звеном, на котором держится вся империя. А русский человек, он очень дружелюбен, добродушен по природе. Но если его обидеть, он всегда придет и вернет обидчику все старицей, пусть не сейчас, а через год, десять 10 лет, сто лет, это не важно. У нас есть поговорка «Мы русские». «С нами Бог», — ее сказал в свое время самый великий полководец всех времен, освобождавший Европу от захватчиков. «Но не это главное. Я хочу, чтобы вы не сравнивали нас с Европой или Азией. Хотя и там, и там есть чем гордиться и чему научиться. Мы просто другие. Вот вы хоть раз парились в настоящей русской бане». Внезапно сменил я тему разговора и спросил у посла, пока слуга наливал нам несколько видов чая по моему рецепту. — Нет, но я слышал, что вы там себя сжёте паром, а потом бьёте друг друга палками. На это высказывание мы с князем рассмеялись, и даже поручик, не сдержавшись, изобразил что-то типа хрюканья за моей спиной. — Вы завтра вечером очень заняты, — спросил я посла. — Да нет, вроде. — Тогда я приглашаю вас в настоящую русскую баню. Тем более у нас конец Великого Поста, и это самое лучшее время немного разговеться. Заодно мы научим вас пить русское саке. И на следующее утро также ничего не планируйте. Мы покажем, как отдыхают русские цари и простой народ. То, что из нас делает настоящих мужчин. Вы же настоящий мужчина. И не побоитесь того, что и наши дети проходят с младенчества?» Посол нервно сглотнул, но не смог отказаться от моего предложения. «Я почту за честь пройти с вами этот ритуал» с трудом ответил посол. «Угощайтесь нашим чаем. Он несколько непривычен как для европейцев, так и для азиатов», сказал я, указывая на несколько чашек с напитком разного цвета, стоящих в ряд перед каждым из нас. «Пока вы пробуете наш чай, я выскажу наши позиции по территориям на Дальнем Востоке». «Как вы уже, наверное, знаете, территорию Аляски мы выкупили у Соединенных Штатов Америки, при этом заплатив немалую сумму». Поэтому мы заинтересованы как можно быстрее вернуть вложенные в это дело деньги. Изначально мы планировали, что придется немного повоевать и потрясти оружием на западных границах Северной Америки. Но я рад, что нашел слова убедить действующего президента не доводить дело до конфронтации. От нашего предложения по аренде Аляски на 20 лет я не отказываюсь, но буду требовать активного участия в разработке ее месторождений. Как мы и говорили... Половина всего добываемого на материке будет поступать в нашу казну в обмен на аренду. Также мы укажем основные месторождения, на поиски которых вам не нужно будет тратить время и денег, а можно сразу приступить к их разработке. Я даже укажу вам, где находится много золота, что позволит вам практически сразу получать прибыль. Как мы и обсуждали на дополнительной встрече, я привлеку к участию в колонизации Аляски еще одну страну, а именно Германию, с которой вы уже успели согласовать часть условий. Но я озвучу свое видение их участия. Для того, чтобы закрепиться в Китае, вам потребуется серьезный союзник, которому очень сильно нужны колонии. Германия подходит для этих целей как нельзя лучше. При нападении на Китай, а вы в любом случае сделаете это в следующем году, начав скорее, вам будет противостоять Англия, с которой у вас достаточно тесные связи но которая ведет самостоятельную политику в азиатском регионе. Германия сможет вас поддержать в этом противостоянии, ну а мы также поддержим вас, что даст вам шанс завершить вторжение в Китай завоеванием части его территорий. Мы готовы участвовать в этой войне на вашей стороне, так как Китай во многом игнорирует не только ваши интересы, но и наши По результатам этой военной кампании мы хотим получить северную часть Монголии и Маньчжурии, а также северную часть Джунгарии. Это необходимо нам, чтобы обезопасить свои границы и строящуюся железную дорогу. Как мы обсуждали до этого в последнем соглашении, нам отходят полностью Курильские острова и небольшой участок Северной Кореи, где мы построим незамерзающий порт, отказавшись от порта Артура в пользу Германии. Им желательно дать возможность захватить участок побережья неподалеку от острова Тайвань. Вы получите возможность взять всю Корею и большую часть Китая под свое управление, что даст вам определенную независимость в поставках так нужных вам материалов и товаров. После этого вы можете начать подготовку к присоединению колоний, расположенных на островах южнее вашего государства. Для отвлечения внимания Англии мы в это же время нападем на Османскую империю, которая также входит в перечень интересов Великобритании, и постараемся на время заблокировать Суэцкий канал, создав проблемы со снабжением и передислокацией войск нашему вероятному противнику. Мы также постараемся создать угрозу Туманному Альбиону, что даст нам всем время для проведения войсковой операции в Китае. Вот, можете посмотреть на эту карту, где указаны те регионы, которые перейдут к нам по итогам этой войны. Сказал я и сделал знак, по которому в зал занесли несколько стендов, соединив которые сформировалась карта Российской империи, а в самой ближней части к нам находился азиатский регион с раскрашенными в цвет территориями государств и частично заштрихованными в цвет те территории, которые отойдут к нашим государствам.